Пьес Автор Генрих Ман В салоне одного из моих друзей мы спорили о переселении душ. Когда общество явно разделилось на сторонников и противников этой теории. Первые никак не могли прийти к согласию по одному определённому вопросу. Речь шла о переселении души в животных. Кто-то приписывал эту склонность с духом людей с низкими моральными качествами. Разговор постепенно перешёл на общие фразы, и один из скептиков подумал, что ему удастся закончить его замечанием. Вы никогда не сможете привести убедительных доводов в пользу какой-то теории в стране, где она не живёт, сформировавшись в душе народа. Ибо лишь вера создаёт факты. Здесь его прервал строгий, сдержанный голос старого полковника Фестинса. Возможно, вы правы, В крайней мере, здесь в Европе совершенно невозможные события, которые не удивили бы меня в Индии. Старик вынул изо рта короткую деревянную трубку. Это было несомненным знаком, что он хочет рассказать какую-то историю. Из-за тридцатилетнего пребывания в Индии лицо Седоваласова полковника приобрело кирпичный оттенок. Он сидел, выпрямившись, Дежа руки на подлокотниках кресла. Его светло-голубые проницательные глаза смотрели куда-то вдаль, между мной и моим соседом. Наконец он начал: "Во время одного из небольших восстаний, которые раньше встречались куда чаще, чем сейчас, меня откомандировали далеко в глубь страны командовать отрядом. Местное население не проявляло никакой враждебности. Однако я знал, что поначалу он встречается с бунтовщиками, очевидно доставляя им еду, хотя невозможно было установить, как и где. Моим солдатам отдали приказ не поддерживать отношения с ненадежными туземцами. Однако даже у самых храбрых солдат бывает увлечение более сильной, чем приказ командира. Один из случаев Так обеспокоил меня, что я вызвал к себе виновника происшествия. Вопрейлер, сказал я солдату. Ты влюбился в индусскую девушку по имени Хева, которая живёт в предпоследней хижине на севере. Так точно, господин Корнет. А знаешь ли ты, что отбил её у кого-то другого? Так точно, господин Корнет. У кого? Кажется, у Камсуна, которого здесь называют ядовитой змеёй. Того самого, которого мы напрасно подстерегали, и который каждую ночь скользал от наших постов и неведомо как оказывался в деревне, как будто проползал под землёй. У него, господин Корнет. Знаешь ли ты кровавые истории, которые о нём рассказывают? Так точно, господин Корнет. "Боб, строго сказал я. Контакты с узземцами запрещены. Тебе нужно прервать это знакомство." "Слушаюсь, если это необходимо, господин Корнет." У него было настолько несчастное выражение лица, что я не смог более решительно настаивать на своём требовании. Однако, в сложившемся положении каждый солдат был на вес золота. Не говоря уже обосложнениях и хлопотах, которые могли бы возникнуть, если бы в деревне погиб хотя бы один из моих людей, я приказал особенно внимательно следить за домом Хве. Этого требовало также обычное человеческое чувство, не так ли? Единственное, чего я этим добился, о случившемся мы узнали сразу. Одной безлунной ночью, часовой поблизости от хижины, за которой мы следили, услышал хрипкий короткий возглас. Солдат бросился в ту сторону, откуда он донёсся, но ничего не нашёл. Он поднял тревогу, и прибежали мои люди с огнём. Дверь хижины была открыта, а единственная комната пуста. Лишь в углу сидела на корточках глуповатая мать девушки. Следы крови привели нас за деревню. На этот раз негодяю удалось сделать невозможное. Унести быть может мёртвого человека. Без сомнения, он слишком далеко зашёл в своей мести и хотел сделать невозможным преданию земле своей жертвы. П пробежав дальше, мы услышали глухой лай собаки и вскоре всё поняли. Помощница, огромный дог Хева, о который рассказывал бедный Боб, хотя и настигла убийцу, прибежала к несчастью слишком поздно. Рядом лежало тело нашего Боба, и упавшая на него в позе выражающей крайнее отчаяние девушка Она покрывала лицо Боба поцелуями, а её чёрные волосы отблескивали в свете наших факелов. Мне почему-то вспомнилась Эдита с лебединой шеей, которая после битвы при Гассингсе на поле, заваленном трупами, нашла своего королевского возлюбленного. Хива даже в тёмной ночью нашла своего Ноhmad, однако, пришлось заняться сукой и силой оттянуть её от тело убийцы. Дикаяbestia вгрызлась в него и была вся в залите крови. Думаю, она начала пожирать его внутренности. Мы отнесли девушку домой, она была очень красива. Солдаты неши её прикасались к её беспомощному, стройному, коричневому телу со странной неловкостью. И чёрт меня побери, если бы всё не было так трагично, я бы не посчитал неуместным сделать офицера наследником бедного Боба. Хива неделями сидела, закрывшись в своей хижине и не встречаясь ни с одним человеком. С того времени она с удивительной нежностью относилась к собаке. К сожалению, сразу после рождения щенят сука сдохла. Девушка оставила себе только одного щенка. Пёс должен был завоевать расположение Хивы, тем более что она по-прежнему отказывалась от всякого общества. Однако мои люди, интерес которых к красивой девушке усиливала монотонность службы в отдалённом гарнизоне, заметили, что отношение между ней и псом довольно странное. Она ссорилась с ним, как с человеком. Мелкие стычки и ссоры между ними по мере того, как собака росла, перешли в открытую враждебность. Шум из закрытой хижины слышался почти бесперерывно. Хива била кусающего её пса и возле каждой стычки выбрасывала животное за дверь, но вскоре опять забирал его в хижину. Затем между ними наступало что-то вроде перемирия. которую мне однажды удалось увидеть. Девушка сидела на своей циновке, её красивое тело выглядело неухоженным и исхудавшим. Напротив неё в углу съёжился пёс, лохматый и одичавший. В его взгляде, которого она явно боялась, была гневная, словно бы человеческая страсть, какой мне никогда не приходилось видеть. Ни у одного животного. Губа обоих покрывала белая пена. Как-то вечером перед моей палаткой появилась мать-хиба и знаками, издавая непонятные звуки, казалось, просила о помощи. Должно быть, произошло что-то необыкновенное, если она сумела вывести старуху из её обычного оцепенения. Когда мы вошли в хижину, Пёс отскочил в сторону. Девушка, вытянувшись, лежала на циновке. Её прекрасная грудь была неподвижна, из открытой раны на шее текла кровь. Мы поспешно попытались её остановить. От боли, придя в себя, Хива приподнялась. Один из солдат изо всех сил ударил пса прикладом и пинком отбросил в угол. Оттуда его стекленеющий взгляд, не естественно выразительный, нашёл и встретился со взглядом девушки. Из глаз Хиве била такая ненависть, которой трудно было ожидать от человека, находящегося в столь безнадёжном состоянии. С невероятным усилием она пыталась сесть. Одну из своих худых рук девушка подняла, словно бы проклятая. А с её бледных губ слетели резкие, полупонятные, напоминающие хрип слова. Ты хорошо знал, что делаешь ты. Разве ты не он? Разве в тебе не живёт его душа? Я сама видела, как твоя мать лизала его кровь, его кровь. Она кричала, пока не упала наab. Но не отрывал я взгляда от глаз пса, который то ли под влиянием моих слов, то ли из-за приближающейся смерти, тоже целиком погрузился в себя. Оба умирающих неотрываясь смотрели друг на друга: девушка и убийца её возлюбленного и её самой. Пёс воскликнул после того, как умолк рассказчик-скептик, который своим замечанием подтолкнул полковника поведать эту историю. В его голосе явственно слышался страх. Пёс, вы хотели сказать? Старик однако ничего не ответил. Он опять вложил в рот трубку. Его светло-голубые проницательные глаза неподвижно смотрели куда-то вдаль. между моим соседом и мной Конец рассказа. Озвучил Александр Овгурь